Воцарилось молчание. Будущий лорд Майкл Хэвер, а может быть, Венслидейл или Марлингью, раздраженно барабанил пальцами по столу. — Ну как меня угораздило родить такую тряпку? — горько вопросил он. — Как вопрошали до него много крепких отцов? И много еще будет вопрошать после. — Ума не приложу! — «Он пошел в бедняжку Люси!» — сказала миссис Хэммонд. «Она была как раз такое робкое и слабое создание!» Сэр Джордж кивнул. Упоминание о давно покойной жене не пробудило в его душе сентиментального отклика. дни, когда он был просто Джорджем Пайком, безвестным клерком в адвокатской конторе, и замирал от нежного голоса своей Люси, которая принимала заказы на скудные ланчи, давным-давно изгладились из его памяти. Эта никчемная женщина прочно стала бедняжкой Люси, одной из детских ворей великого человека, вроде ветрянки. «Кстати», — сказал сэр Джордж, снова беря трубку, — «я собирался звонить Родрику. Я сделаю это сейчас же». Добавил он, бессознательно цитируя девиз, который по его указанию красовался вставленный в деревянную рамку на каждом столе в издательстве. — Я звонил сплетни перед самым твоим приходом, но он еще обедал. — Погоди минуточку, Джорджи, я кое-что хотела тебе сказать, пока ты не послал за Родриком. Сэр Джордж покорно положил трубку. — А чем он провинился? Сэр Джордж фыркнул. — Сейчас узнаешь, — произнес он дрожащим голосом обманутого в своих надеждах отца. — Пока он был в Оксфорде, я ни в чем ему не отказывал. И вот Итог! Я хотел, чтобы он не стеснялся в средствах. И что он выкинул? и сдал свою книжку о прозе у Уолтера Пейтера, ну, этого английского искусствоведа, критика, историка, идеолога. Искусство ради искусства. Между прочим, за свой счет и валом Софьяни. И вдобавок имел наглость просить, чтобы Мамонт купил... Это ежеквартальное поэтическое обозрение. Мерзкий журналишка, который не продается и в 10 экземплярах за год. А его, Родерика, сделали редактором. «Все это я знаю», – не совсем терпеливо перебила миссис Хэммон, думая о том, что у Джорджа есть только один недостаток. Вот это его привычка повторяться. «А ты назначил его редактором светских сплетен. Ну и как? Он справляется?» «Вот я к этому и подвожу!» Я сделал его редактором сплетен, чтобы постепенно приучать его к делу. Мне и в голову не приходило, что он наломает дров. Ну, сама по суди, Работа, не бей лежачего, в действительности газеты заправляет молодой пилбом очень и очень толковый малый. Все, чего я хотел от Родрика, все, чего от него ждал, это проявить хоть немного хватки и почувствовать себя более-менее на ногах, пока не пришло время взяться за что-то серьезное. И что же? — Вот, — сказал убитый отец, — только взгляни на последний выпуск. Миссис Хэммонд взяла газету. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь шуршанием бумаги досопением сэра Джорджа. Вяло, — объявила, наконец, Эгерия. — Рыхло, — сказал Нума Помпилий, — бесхребетно, беспомощно. «Не достает остроты, не достает перчику. Я спросил, в чем дело?» С горячностью продолжил Нума, бросая в угол ненавистную газету. «И можешь себе вообразить?» Молодой Пилбом сказал, что Родрик сознательно вычистил из номера все лучшие материалы. «Так-то он отрабатывает свое жалование и так-то способствует процветанию родной фирмы!» Миссис Хаймонта заботчиво прищелкнула языком. Просто не верится, но это так. Но однако Джордж он же руководствовался какими-то соображениями, соображениями. Нос еще не дорос, ха-ха, соображения. Кретин он полный и все тут. Хоть бы женился! – вскричал истерзанный родитель. Может, жена приведет его в чувство. Миссис Хэммонд вздрогнула. «Удивительно, что ты об этом заговорил. Как раз на эту тему я и хотела побеседовать. Надеюсь, Джорджи, ты же понимаешь, что теперь, когда ты становишься лордом, Родрика необходимо срочно женить. Ну, я хочу сказать, теперь еще важнее, чтобы он не женился, на ком попало». «Пусть только попробует», — произнес сэр Жорж. «Я ему женюсь». «Ну, ты помнишь, упоминал какую-то стенографистку из Еженедельника». «Уволена!» — лаконично сообщил Джордж. «Вылетела за дверь через пять минут после того, как я узнал, что там завелись шуры-муры». «И Родерик с ней больше не встречается? Это при его-то трусости?» «Да, конечно, ты прав. Прямой бунт не в его характере. Не заинтересовался ли он какой-нибудь другой девушкой?» «Ну, я хочу сказать, девушкой нашего круга. Нет, не замечал». «Джорджи?» Миссис Хэммон подалась вперед. «Я вот все думаю, а почему бы Родерику не жениться на Фелисии?» Сэр Джордж сотрясся с головы до пят и благоговейно вытаращился на сестру. Так бредущие во тьме неведения замирают, озаренная вспышкой чистого гения. Вот Френси, со всем своим великолепием. Вот последние величайшие в череде ее пахальных предложений, начиная с конкурса «Сколько булавок». Такие-то наития и обличают всю лживость расхожей теории, будто женский мозг уступает мужскому. — А ты можешь это провернуть? — хрипло спросил он. — Провернуть? Миссис Хэммонд легонько приподняла брови. — Я тебя не понимаю. — Ну, я пробормотал сэр Джордж, уследивший своей грубоватой прямолинейности. «Ну, я хочу сказать, Фелисия, она же редкая красавица, а Родерик, ну, Родерик...» Родерик вовсе не урод, если отбросить предубеждение против несколько безвольного типа молодых людей. У него красивые волосы и глаза, как у бедняжки Люси. Легко могу себе представить, что он кому-то понравится. Сэр Джордж открыл был рот, да так и закрыл. Он едва не сказал, что думает о той дуре, которой понравится Родерик, но, по счастью, успел сдержаться. Сейчас такое замечание пришлось бы весьма не кстати. «И разумеется, он весьма завидный жених. Со временем ему перейдут все твои деньги и титул. Я бы сказала, что он блестящая партия. Опять-таки я знаю, что Фелисия никем не увлечена и прислушивается к моему мнению». Последняя фраза окончательно убедила сэра Джорджа. В переводе женского языка на мужской она звучала вполне ясно. Кто усомнится, что Фрэнси сумеет настоять на своем? Разумеется, тяжело говорить девушку выйти за человека, который сознательно истребляет соль и перец на страницах сплетен. Но коли за дело взялась Фрэнси, можно смело печь свадебный пирог. Если ты убедишь Роди сделать предложение... — сказала миссис Хэмонд. Думаю, ее согласие я обещать смогу. — Убедить Роди? Да он сделает все, что я скажу. — Боже мой, Фрэнси, только представить! Роди женат на девушке, которую ты воспитала своими руками!